Глава 39. Весь следующий день я снова ходил как на иголках, ждал, что придет Пашка. Хотя нет, гораздо больше я волновался от мысли, что может прийти Даша, и не отводил взгляда от часов. Но когда они стукнули 11 вечера, я уже отчаялся ждать и, отложив джойстик от плойки, собрался спать. Стянул через голову футболку и забросил на плечо, но звонок в двери заставил помедлить, и я с замиранием сердца прошел в прихожую и дернул ручку. Разочарование растеклось по венам быстрее, чем я успел осознать, что передо мной не Даша. «Живой!» Пашка протиснулся мимо меня и стянул с плеч куртку. Его казанки были едва не краше моего лица, и я мысленно понадеялся, что ему больно их сгибать. «А что должно быть иначе?» — ответил в тон и развернулся, чтобы уйти, но очередной звонок в дверь заставил замереть и глянуть на друга. Тот недоуменно уставился на меня, потом развернулся и открыл дверь, и в прояме возникла хрупкая фигурка моей рыжей бестии. Дашка растерялась, увидев брата, а тот нахмурился и наградил ее тяжелым взглядом. «Батя знает, где ты!» По синим, как лагуна, глазам стало ясно, отец не в курсе что его дочь отправилась ко мне. Да и Пашка не знал. Значит, рыжая сделала это втихую. Интересно, почему? — А ты где пропадал вчера? — спросила Втон, и я впервые заметил, как сестра и брат похожи. Не внешне, скорее у них схожий огонь во взгляде, схожее упрямство и схожий характер. — Волновалась, небось? Пашка съязвил, и я разозлился на него за то, что он и сейчас намеренно отвлекает Дашку разговорами, только бы не оставлять наедине со мной. «И не я одна вообще-то!» Уела его одной фразой, и Суворов тут же усмирил пыл и отступил, бросая в мою сторону предупредительный взгляд. «Я буду вещи собирать в комнате. Руки распустишь — оторву!» А потом скрылся за дверью спальни, которая принадлежала ему. И мы с Дашей остались наедине. Взгляд льдисто голубых глаз скользнул по моей груди, и Рыжая смутилась. А потом прошла на кухню к шкафу, куда убирала вчерашнее лекарство, и достала пакет. «Думал, ты больше не придешь», — заговорил негромко, и Даша услышала. Но виду не подала. «Чертов Пашка!» — встрял со своими разговорами. «Но рад, что ошибся» подошёл к Даше сзади и опустил руки на столешницу по обе стороны от ее бедер. Рыжая напряглась, но я чувствовал, что поступаю правильно, потому что именно этого и хотел. Прижаться к ней, вдохнуть аромат земляники и провести так остаток жизни. «Ты слышал, что сказал Пашка?» Строго спросила, и я почувствовал себя учеником, не выучившим ДЗ. «Мне все равно, что он сказал». Выдохнул ей волосы, и руки со столешницы переместились на талию. На дашке был черный свитер, и я запустил под него пальца, касаясь ее голову живота. Сорванный вдох подсказал, что этот жест нравится не только мне. «То есть, если он снова тебя изобьет, ты и глазом не моргнешь?» ехидно спросила, но я скользнул руками выше талии, наглее уже конкретно. «Я уже отхватил порцию наказания, больше мне скрывать нечего». И Пашка рискует получить сдачи. Руки скользнули по нежной коже и опустились на ребра под кромку лифчика, где шкалил Дашкин пульс. Снежная королева оказывается не такая неприступная. «Может быть, тогда мне стоит закричать?» Дернула мои руки вниз и развернулась, мятежно глядя в глаза, а потом смягчилась и подытожила. «Выглядишь ужасно. Идем обработаю». Я подчинился, но не потому, что боялся, что она сдаст меня брату, а потому, что не хотелось давить на нее. Надо оставить ей немного личного пространства, чтобы не стремилась сбежать. Занял привычное место на диване, и Даша устроилась надо мной, но садиться на колени не спешила. Смочила ватный диск в какой-то байде и начала протирать мои синяки. Заживает, как на собаке, но это не значит, что ты можешь прекратить лечение. Спокойно проговорила, полностью поглощенная процессом, а я улыбнулся, изучая в это время ее сосредоточенное лицо и складочку между бровей. Надо мазать 10 дней, и, как пишут в рецепте, опухоль за это время пройдет, а синяки побелеют. «Уверен, если я сам буду наносить себе эту мазь, такого эффекта не будет», — ответил я в тон ее тихому голосу и прикрыл глаза, когда она обрабатывала веки. Ее легкие аккуратные поглаживания срывали крышу сильнее, чем опытные поцелуи любой путаны. Даша одним лишь прикосновением к моему лицу делает так, что у меня встает. А что будет, когда я, наконец, сорву с неё всё это шматьё? «Мне фиолетово на твои подкаты, Марк. У меня парень есть». Мои глаза распахнулись так резко, что Дашка отпрянула. «Кто?» — сощурился, повернул голову на пару сантиметров, чтобы поймать испуганный, но удовлетворенный взгляд бестии, и перехватил тонкое запястье машинально, чтобы не дать подняться. Костя твой! Его зовут Коля! сердито поджала губы, а я подавил желание потянуться и шлепнуть по ее наглой заднице. Он не твой парень напомнил я ей ее же слова. Ты так говорила? Я много чего говорила. Красноречиво на меня посмотрела и едва ли удержалась от ехидства. Сучка, Одним движением завалил Дашку и подмял под себя, испепеляя сердитым взглядом. «Даша!» — протянул угрожающе, а рыжая ухмыльнулась, а потом гостиную наполнил ее мелодичный смех. «Ты такой!» — не могла остановиться, даже вдохнуть не могла. Хватала ртом воздух и заливалась. «Такой забавный, с этими синяками!» новой расхохоталась, а я поднялся и сердито на нее зыркнул, но это рассмешило Дашу еще сильнее. Из комнаты вышел Пашка с сумкой, заметив веселье сестры и мой хмурый вид, удовлетворенно кивнул. «Ну живи!» «Ой, иди в задницу!» Огрызнулся и поднялся. «Если Дашка хочет поиграть в эти кошки-мышки, я готов». Но не при ее братце, который теперь меня дико бесит. «Не хотелось тебя снова избивать. У меня еще костяшки не зажили, а у тебя рожа». Вместо ответа закатил глаза и направился к барной стойке, чтобы налить себе кофе. «Даша, если вы закончили, жди меня в машине, я отвезу тебя. А нам с Марком надо парой слов перекинуться». Надо отдать должное, Рыжая поняла с полуслова и молча оделась и вышла. Правда, со мной даже не попрощалась, но при ее братце не особо хотелось. Вот будь мы наедине, я бы не терял времени даром. Кофе был готов, и я поднял чашку и сел на барный стул, хмуро глядя на Пашку. О чем хотел поговорить? Начал равнодушно и отхлебнул кофе, но тот едва не выплеснулся, когда Пашка заговорил. — Ира, беременна! В его голосе промелькнули нотки злости, будто бы он сказал, что Ира разбила его крузак. Я шалел уставился на Суворова, а тот швырнул ключи на стойку и сел на стул наискосок от меня. — Теперь ты понимаешь, что с моей сестрой у тебя не может быть будущего. — С чего ты взял, что она... — Она сказала, мы пересеклись сегодня. — Она... — Черт! «Да какого хрена все происходит так не вовремя?» «Время двенадцатый час. Я не могу сейчас поехать к Ире, чтобы спросить прямо. На улице ночь. Завтра с утра она уйдет на работу, и мы снова не увидимся до вечера. Придется ждать. Я должен с ней пересечься. К нашим с Дашей отношениям это не имеет никакого отношения». Пашка наградил меня тяжелым взглядом и процедил. «У тебя, блядь, ребенок будет. Ты издеваешься?» Еще не факт, что будет. Вопрос легко уладить, и вообще это не твои заботы. Надо прямо сейчас набрать Ири. Может, она не спит?» «Легко уладить? Потрахал, и теперь за последствия отвечать не хочешь?» «Осади», — поднялся и выпрямился. «Меня задолбали его закидоны. Еще раз повторяю, это не твое дело». Пашка тоже вскочил, стиснул зубы, но потом, будто какая-то пружина внутри него расслабилась, и широкие плечи поникли. «Ты меня услышал, а сейчас мне пора. Даша ждет. Он развернулся и, подцепив чемодан, поморщился, видимо, костяшки соднит. «Не вернешься сюда больше», — наблюдал, как друг несет чемодан к выходу, и внутри разрасталась пустота. Но я должен был понимать, что когда привязываешься к людям, Неизбежно в них разочаровываешься и чувствуешь это дерьмовое сожаление. «Нет, можешь искать другого соседа или снимать один. Делай, что хочешь». «Ладно», — я шагнул к выходу. Пашка машинально подцепил ключи, но тут же разжал пальцы, и те выпали. «Когда отбываешь?» «Завтра вечером поезд». Суворов ответил, и, обувшись, выпрямился, глядя на меня отстраненно. «К сестре не лезь, иначе что?» Склоняю голову на бок и чувствую боль в челюсти от того, как сильно стиснул зубы. «Не нарывайся! Не хочу прощаться на такой ноте!» «А разве это что-то изменит?» — спросил, скрещивая руки на груди, и Пашка дернул уголком губ, раздражаясь. А потом поднял чемодан и вышел за дверь, оставляя меня одного. Прихожая опустела. Я слышал, как заработал лифт, но продолжал стоять и смотреть на дверь. На свою просранную жизнь. И не знал, что делать. Еще месяц назад я мог поклясться, что счастлив. Есть нормальная работа, жилье, куча друзей и семья. Геннадий, Чепашка. Любая девушка ответит согласием, если подойду. При этом со свободой проблем нет. Чем несчастье для холостяка? Все было нормально, пока на вечеринке я не подошел к девушке, Доступ который запрещен. Вот в тот день все и пошло под откос. И что я имею теперь? Кучу проблем за плечами, нерешенный вопрос с беременностью бывшей и полный крах в отношениях с Дашей. Теперь у меня больше нет семьи, нет близких. Только свобода, которая больше напоминает тюрьму, одиночество и пустая квартира, которая слишком велика для одного меня. Хотите просрать жизнь? «Спросите меня, как?» Шагнул к двери и закрылся, а потом направился в спальню с тяжелым сердцем. Пожалуй, я уже давно так паршиво себя не чувствовал. И дело даже не в обстоятельствах. Дело в том, что единственный человек, к которому я был искренне по-братски привязан, только что ушел из моей жизни навсегда. С этой мыслью и уснул.